Издательство Эксмо Джаспер Дэвид Пациент Рою, который научил меня видеть в себе лучшее, а не худшее из того, что остальные могут себе представить. Данный текст был размещен несколькими отдельными постами в ветке под названием Почему я едва не бросил медицину на mdconfessions.com, интернет-форуме для медицинских работников, прекратившем свое существование в сети в 2012 году. Один из моих хороших знакомых, окончивший в 2011 году Ельский университет и проявляющий повышенный интерес ко всему, что связано с медициной, чисто из любопытства сохранил его себе на компьютер и любезно поделился со мной зная мой интерес к предположительно правдивым страшным историям». Ельский университет, частный исследовательский университет США, входит в Лигу Плюща – сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую «большую тройку». Собственно, автор, как явствует из текста, пишет под псевдонимом И все мои попытки раскрыть его истинную личность, равно как и личности остальных участников описанных событий, оказались совершенно бесплодными, поскольку он, похоже, существенно изменил целый ряд фактических подробностей, позволивших бы это сделать, явно стремясь к тому, чтобы никто его не вычислил. 13 марта 2008 года Я пишу эти строки по той причине, что с недавних пор не уверен, то ли я действительно посвящен в некий страшный секрет, то ли сам сошел с ума. Будучи практикующим психиатром, я прекрасно сознаю, что это не сулит для меня ничего хорошего ни с этической, ни с деловой точек зрения. Впрочем, раз уж я все-таки не считаю себя душевно больным, то размещаю здесь эту историю потому, что наверняка вы единственные люди – которые могут счесть изложенное в ней хотя бы отдаленно вероятным. Лично для меня же это вопрос ответственности перед человечеством. Прежде чем я начну, позвольте заметить, что при всем своем желании быть более конкретным в отношении имен, названий, географических точек, которые здесь будут упомянуты, мне нужно сохранить работу. Я не могу позволить себе попасть в черные списки системы здравоохранения и защиты душевного здоровья в качестве человека, раздающего направо и налево тайны своих пациентов, вне зависимости от того, насколько специфическим представляется случай. Так что при том, что все описываемые здесь события имели место в действительности, фамилии и названия мест пришлось изменить до неузнаваемости, дабы не подвергать риску мою собственную карьеру, равно как и в попытке не подставить под удар своих читателей. Та немного конкретика, которую я могу здесь привести, следующая. Описанные события имели место в начале 2000-х годов в одной государственной психиатрической лечебнице в Соединенных Штатах. Моя тогда еще невеста Джослин, девушка острого ума, потрясающей дотошности и лучезарной красоты, посвятившая свою жизнь исследованию творчества Уильяма Шекспира, На тот момент с головой ушла в написание докторской диссертации на тему женских образов в Короле Лире и находилась на моем полном финансовом попечении. По причине этой диссертации, равно как и желание оставаться как можно ближе с ней, я и решил попытать счастье исключительно в медицинских учреждениях Коннектикута. С другой стороны, после обучения на одном из наиболее престижных медицинских факультетов Новой Англии, за которым последовала не менее интенсивная и столь же высоко оцененная резидентура в том же регионе, мои наставники были особо непреклонны в отношении моего следующего профессионального шага. Новая Англия. Регион на северо-востоке США, где располагались одни из самых ранних европейских поселений в Северной Америке, включающие в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, род айленд и Вермонт. Резидентура. В США и странах ЕС почти то же самое, что наша ординатура. Последипломная работа по избранной медицинской специальности в условиях клиники под руководством опытного наставника. Назначение в малоизвестные, испытывающие хронический недостаток финансирования больницы – это для простых смертных из захолустного штата, а не для врачей с девизом «lux et veritas» в дипломе. И уж тем более не для подобных мне отличников учебы и клинической практики. Захолустный штат. Паданг Стейт, Презрительное прозвище Коннектикута по названию городка Паданг, являющегося символом американского захолустья. Нечто вроде нашего Мухасранска, только городки с таким названием реально существуют. Люкс Этверитас. Латинский «Свет и истина». Девиз престижного Ельского университета. Я же, в свою очередь, от подобного профессионального стремления, во что бы то ни стало, обскакать других, был далек, как никогда. Столкновение с не самой приглядной стороной системы охраны психического здоровья в детстве, последовавшее за госпитализацией моей матери по поводу параноидной шизофрении, вызвало у меня куда больше интерес к исправлению поломанных частей нашей здравоохранительной машины, нежели к стремлению удобно устроиться в ее хорошо отлаженных и спокойных высших эшелонах. Но для того, чтобы получить работу даже в самой дрянной больнице, мне требовались рекомендации, а значит, предрасположенность факультета не могла не сыграть свою роль при принятии моего решения. Так вышло, что один из особо въедливых профессоров, к которому я обратился, знал главную врачиху ближайшей государственной больницы еще с тех самых пор, как практиковал сам. По крайней мере, объявил он мне, работа под началом человека с ее воспитанием не позволит мне приобрести дурные привычки, а наше с ней гиперактивное чувство альтруизма, скорее всего, поспособствует тому, что мы с ней успешно сработаемся. Я с готовностью согласился, частично, чтобы получить рекомендацию, а отчасти и по той причине, что медучреждение, которое рекомендовал мой преподаватель, унылая малоизвестная больничка, которую я здесь, дабы избежать возможного судебного преследования, назову «Коннектикутской государственной психиатрической лечебницей». КГПЛ просто идеально отвечала моим чаяниям, будучи одной из самых нищих и злополучных клиник такого рода во всей системе здравоохранения Коннектикута. Если бы не мой сугубо научный склад ума, решительно отвергающий любые попытки очеловечивать природное явление – Могло бы почти показаться, что уже сама атмосфера пытается предостеречь меня от опрометчивого шага, когда я впервые отправился в эту больницу на собеседование. Если вы когда-нибудь бывали в Новой Англии весной, то знаете, что погода тут часто способна испортиться без всякого предупреждения, поскольку, допростит да меня форест Гамп, если климат Новой Англии и можно сравнить с коробкой конфет, то начинка у них у всех одинаковая, все до единой с дерьмом внутри. Намек на известную цитату из фильма Форест Гамп» 1994 года. «Жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется». Но даже по стандартам Новой Англии денек был реально паршивый. Визжащий в деревьях ветер сразу набросился сначала на меня, а потом и на мою машину с неистовостью взбесившегося быка. Дождь молотил по ветровому стеклу. Дорога, едва различимая за взмахами дворников, больше походила на угольно-черную воду, протекавшего в ущелье ручья, чем на транспортную магистраль, направление которой кое-как задавали лишь бледно-желтые полосы разметки из корлупки автомобилей, ведомых моими собратьями по несчастью. Больше фантомами, чем реальными людьми в пропитанном влагой сером пространстве. Над дорогой расползались зловещие щупальца тумана, иногда полностью накрывая асфальт и оставляя рискнувшего проложить по нему путь в полном одиночестве. Как только из промозглой мути проглянул указатель съезда, я свернул с шоссе и двинулся по первой из целого лабиринта унылых улочек, окутанных мглой. Если бы ненадежный набор маршрутных инструкций, предусмотрительно распечатанных из мэп-квеста, то я наверняка безнадежно заблудился бы, и часами плутал тут, пытаясь вычислить правильный путь среди многочисленных горных дорожек, которые, сменяя друг друга, невыносимо медленно бестолково вели меня все выше к спрятавшейся где-то среди холмов коннектикутской государственной психолечебнице. MapQuest – один из самых первых картографических интернет-сайтов с функцией прокладки и текстового описания маршрута, весьма популярной до появления спутниковых навигаторов. Но даже если сама поездка к этому месту и казалась зловещей, ей было не сравниться с дурными предчувствиями, которые охватили меня, когда я заехал на стоянку и впервые увидел раскинувшийся передо мной больничный комплекс. Если сказать, что место производило крайне неприглядное впечатление, то это будет самое дипломатичное описание, которое я только могу дать. При всех своих проблемах с финансированием комплекс оказался на удивление обширным, и как раз по причине остатков былого величия атмосфера всеобщего упадка производила еще более гнетущее впечатление. Минуя шеренги заброшенных заколоченных руин из выцветшего раскрошившегося кирпича или изъеденного временем заросшего мхом и плещом песчаника, в которых некогда должно быть размещались больничные палаты, я едва мог представить, как кто-то мог когда-то работать, не говоря уже о том, чтобы жить в этих призрачных гробницах, ныне представляющих собой огромный памятник-упадку под названием «Коннектикутская государственная психолечебница». В самом центре комплекса, затмевая своих заброшенных собратьев, возвышалось одно строение – которое ухитрялось оставаться в рабочем состоянии, несмотря на все урезания бюджета. Главное – здание больницы. Даже при своей относительно функциональной архитектуре это монструозное сооружение из красного кирпича выглядело так, словно было возведено для чего угодно, но только не для того, чтобы рассеивать мрак в человеческих головах. Его башнеподобный силуэт, подчеркнутый безжалостными прямыми углами, Где каждое окно представляло собой зарешеченную прямоугольную дыру, казалось, был создан лишь для того, чтобы только множить отчаяние и еще больше сгущать беспросветный мрак. Даже массивные светлые ступени, которые поднимались к его дверям единственная уступка архитектурным излишествам, словно выцвели от времени, а не были выкрашены белой краской. Только посмотрев на него, я едва ли не наяву ощутил характерный для подобных заведений запах дезинфектантов. Никакое из зданий, в которых я до этого бывал, не казалось столь полным воплощением деспотичного принуждения к здравому рассудку. Как ни странно, вестибюль, пусть даже с совершенно бесцветной и аскетичной обстановкой, оказался на удивление чистым и ухоженным. Усталого вида дежурная за приемной стойкой направила меня в кабинет главврача на последний этаж. Лифт мягко загудел, как и ожидалось, но вдруг совершенно внезапно рывком остановился уже на втором этаже. Я приготовился к появлению еще одного пассажира, когда двери медленно разъехались по сторонам. Но пассажир оказался не один. Это были три медсестры, собравшиеся вокруг больничной каталки с лежащим на ней мужчиной. И хотя он был привязан к каталке ремнями, едва посмотрев на него, я понял, что это не пациент. На нем была униформа больничного санитара, и он орал во все горло. «Отпустите — Отпустите! — ревел мужчина. — Я с ним еще не закончил! Ничего не отвечая, две медсестры затолкали каталку в лифт, а третья... Пожилая женщина, затянутыми в очень тугой узел темными волосами, укоризненно цокая языком, зашла следом и ткнула кнопку третьего этажа. «Грэм, родненький, угомонись!» Увещевающе произнесла она с характерным ирландским выговором. «Это уже третий раз за месяц. Разве тебе не говорили, чтобы ты держался от этой палаты подальше?» Наблюдая за этой сценой, я наивно подумал, что эта больница и впрямь остро нуждается в моих знаниях и заботе. Так что ничуть не был удивлен, когда мне предложили здесь место, хотя в ходе собеседования с доктором Г, главврачом больницы, и пришлось изрядно попотеть. Для вас наверняка не новость, что работа в психбольнице, особенно страдающей от недостатка персонала, дело одновременно и увлекательное, и совершенно безотрадное. Большинство ваших пациентов с короткими сроками госпитализации или амбулаторные. А случаи разнятся от наркомании и алкоголизма до различных аффективных расстройств, в частности депрессии и всевозможных тревожных состояний, не говоря уже о шизофрении и психозах. Набор диагнозов очень широк. Имелась у нас даже небольшая группа больных с расстройством пищевого поведения. Как государственное учреждение мы были обязаны оказывать помощь всем, кто появлялся у наших дверей, И, как правило, такие люди успевали к тому моменту какое-то время поболтаться в системе здравоохранения и быть отфутболенными ею, находясь уже окончательно на грани, как с точки зрения своего душевного состояния, так и собственных финансов. Изменения в системе охраны психического здоровья как в политической, так и в экономической плоскостях привели к тому, что здесь осталось лишь одно крошечное отделение для длительной госпитализации. Большинство страховых компаний не готовы раскошелиться на длительное лечение, так что лежали в нем либо частные пациенты, чье пребывание в больнице оплачивали они сами, или чаще их родственники, либо те, кто находился на попечении государства. В стенах таких палат вы сталкиваетесь с людьми, чьи взгляды на мир могли бы показаться мрачно-комическими, если бы это не причиняло им стольких страданий. Один из моих пациентов, к примеру, Отчаянно пытался донести до меня, что студенческий клуб одного элитного университета держит в подвале местного ресторана некоего великана-людоеда с непроизносимым именем, и что этот самый клуб искормил этому людоеду его любовницу. На самом же деле этот человек сам убил свою подругу после эпизода острого психоза. А тем временем еще один больной был искренне убежден, что в него влюблен некий мультяшный персонаж. Парень поступил к нам на краткосрочную госпитализацию после того, как был арестован за назойливое преследование художника. В первые же месяцы работы я на своем горьком опыте убедился, что не стоит и пытаться вложить реальность в головы людей, страдающих бредовыми расстройствами. Толку все равно не будет, и это их только злит. Потом были еще три пожилых джентльмена, каждый из которых думал, что он Иисус, по причине чего все трое беспрерывно орали друг на друга, оказавшись в одном помещении. Один из них некогда изучал теологию, преподавал в семинарии. Этот мог выкликать остальным какие-то беспорядочные цитаты из Фомы Аквинского, как будто это каким-то образом делало его претензии на титул Спасителя более убедительными. Опять-таки все это могло бы показаться забавным, если положение всех троих не было бы столь удручающе безнадежным. Но в любой психбольнице, даже привыкший к подобным пациентам, всегда есть по крайней мере один больной, стрёмный даже по меркам сумасшедшего дома. Я сейчас говорю про тех, от которых давно отказались даже врачи и от которых стараются держаться подальше даже самые опытные специалисты. Пациенты такого рода определенно сумасшедшие, но никто не знает, как они дошли до жизни такой. Все, что вы знаете, однако, это что вы сами сойдете с ума, если будете пытаться это выяснить. Наш, в данном смысле, и вовсе выходил за все мыслимые рамки. Для начала он поступил в больницу еще в раннем детском возрасте и каким-то образом ухитрился застрять здесь на принудительном лечении больше, чем на 30 лет, несмотря на то, что никому так и не удалось даже просто его диагностировать. У него имелись имя и фамилия, но мне сказали, что никто в больнице фамилию уже не помнит, поскольку его случай признан настолько безнадежным, что больше никто не берет за труд читать его историю болезни. Когда его все-таки упоминали в разговорах, то называли просто «Джо». Я говорю «упоминали» в разговорах, поскольку с ним самим никто не разговаривал. Джон никогда не выходил из своей палаты, никогда не участвовал в сеансах групповой терапии, никогда не общался ни с кем из психиатрического или терапевтического медперсонала. Практически всем было рекомендовано держаться от него подальше, не задавая лишних вопросов. Очевидно, человеческие контакты любого рода, даже с хорошо подготовленными профессионалами, лишь ухудшали его состояние. Единственными людьми, которые видели Джо более или менее регулярно, были санитары, которые меняли ему постельное белье, приносили ему подносы с едой и уносили пустые, а также медсестра, следившая, чтобы он вовремя принимал предписанное лекарство. Подобные визиты обычно происходили в жутковатой тишине и всегда заканчивались тем, что вид у вынужденных контактировать с ним был такой, будто попадение сейчас в винную лавку, им понадобятся все имеющие в ней запасы спиртного, чтобы немного прийти в себя. Позже я узнал, что Грэм, тот санитар, которого я видел привязанным к каталке в свой первый приезд на собеседование, как раз только что вышел из палаты Джо. Как у новоиспеченного штатного психиатра, у меня имелся доступ к медкарте Джо и перечню назначений, но информации я нашел совсем немного. Карточка оказалась на удивление тоненькой, и, похоже, охватывало данные лишь за последний год. Да и те, насколько я мог судить, представляли собой лишь неуклонно повторяющиеся назначение курсов легких антидепрессантов и седативов. Седативные средства, успокоительное лекарство, иногда с небольшим снотворным эффектом, легкие транквилизаторы. Что самое странное из всех документов, с которыми мне было позволено ознакомиться, была исключена фамилия пациента – везде он фигурировал лишь под тем же уменьшительным Джо, больше похожим на кличку. Будучи молодым амбициозным врачом, обремененным солидным дипломом и должностью и отнюдь не обремененным скромностью, я сразу увлекся этим загадочным пациентом и едва только про него услышал, как сразу же твердо решил, вот я-то его и вылечу. Поначалу я высказывал эту мысль скорее в шутейном духе, и все, кто меня слышал, Со смехом списывали это на милый юношеский энтузиазм. Однако с одной медсестрой я поделился этим своим желанием всерьез, с той самой медсестрой, которая у меня на глазах занималась Грэмом, санитаром. Из уважения к ней и ее родным назову ее здесь Несси. И как раз с нее-то вся эта история и начинается. Тут надо сказать несколько слов про Несси и про то, почему именно ей Я и поведала о своих замыслах. Несси работала в этой больнице с тех самых пор, как еще в 70-х, сразу после окончания медучилища, эмигрировала в Штаты из Ирландии. Формально говоря, она была сестрой-хозяйкой, руководителем всего младшего медперсонала, и была обязана находиться на своем посту только в обычные рабочие часы, но создавалось впечатление, будто Несси всегда под рукой, едва только в ней возникает нужда так что можно было подумать, что она и живет прямо в больнице. Несси была небывалым источником спокойствия и для меня, и для остальных врачей, поскольку крепко держала в своих руках бразды правления не только медсестрами, но и санитарами, и вообще всем обслуживающим персоналом. Казалось, что она способна решить абсолютно любую проблему, которая только может возникнуть. Нужно угомонить буйного пациента, Будьте уверены, что Несси сию же секунду окажется на месте происшествия. Сидеющие волосы стянуты в тугой строгий клубок, острые зеленые глаза сверкают сосунувшегося лица. Пациент капризничает и отказывается принимать лекарства. Несси опять тут как тут и обязательно уговорит его хитростью или лаской. Кто-то из персонала отсутствует по необъяснимой причине, несси обязательно его прикроет. Да если вся больница вдруг сгорит дотла, я почти уверен, что Несси будет первый, кто растолкует архитектору, как восстановить ее ровно в том виде, какой она была. Другими словами, если вам хотелось знать, как что устроено, или получить какого-то рода совет, то обращаться следовало к Несси. Уже одного только этого было вполне достаточно, чтобы подкатить к ней с моими довольно наивными амбициями но имелась и еще одна причина в дополнении ко всему сказанному. И заключалась она в том, что в задачу Несси входило давать Джо предписанное лекарство, и таким образом она входила в число тех немногих людей, которые пересекались с ним на более или менее регулярной основе. Припоминая тот разговор почти дословно. Несси сидела в больничной столовке, держа полный бумажный стаканчик с кофе, на удивление, крепкими руками. Насколько мог судить, она была в хорошем настроении, поскольку волосы ее были распущены, а Несси, судя по всему, еще с молоком матери впитала принцип, чем туже ей самой приходится, тем в более тугой клубок должны быть стянуты ее волосы. Свободно спадающие на плечи волосы означали, что она позволила себе немного расслабиться. Такой спокойной безмятежный я ее еще практически ни разу не видел. Тоже налив себе кофе, Я присел напротив нее. Когда Несси меня заметила, на лице ее, что редко бывало, прорезалась открытая беспечная улыбка, и она приветливо наклонила голову. «Приветики, Паркер! Как делишки у нашего вундеркинда?» — спросила она все с тем же легким ирландским выговором, из-за которого на душе стало еще теплее. Я улыбнулся в ответ. «Да вот, подумываю сунуть голову в петлю». «О, Боже!» — воскликнул Несси шутливой озабоченностью. «Может сгонять на склад за горсточкой антидепрессантов?» «Не, ничего такого!» — рассмеялся я. «Я не хотел сказать, что у меня суицидальное настроение. Просто подумываю сделать то, что все остальные наверняка сочтут полной глупостью». «И раз ты затеваешь глупость, то пришел поговорить с самой старой дурой во всем отделении?» «Понятненько. Я вовсе не в том смысле». «И так уже поняла парень». «Ладно, не ходи вокруг да около». Она успокаивающе отмахнулась. «Так что там за якобы дурь ты задумал?» Я заговорщицки наклонился к ней, позволив себе перед ответом драматическую паузу. «Это насчет Джо. Хочу попробовать с ним психотерапию». Несси, которая уже тоже подалась вперед, чтобы лучше меня слышать, вдруг резко отпрянула, как ужаленная. Кофе, извыпавший из рук чашки, веером разлетелся по полу. Несси почти машинально перекрестилась. Господи, выдохнула она, и ее простонародный ирландский акцент проявился во всей своей красе. Ну и шуточки у тебя, дуралей. Тебе мамка не говорила, что нехорошо пугать бедных старых тетенек? Я не шучу, Несси, сказал я. Я и вправду. Еще как шутишь, по-другому и быть не может. Ее зеленые глаза побледнели от злости, но, глядя на нее, я чувствовал, что злится она не на меня. Вид у нее был как у медведицы, которая только что отволокла свой выводок подальше от опасности. Я мягко положил ладонь ей на руку. «Простите, Несси, я не хотел вас пугать». Глаза ее немного смягчились, но общего выражения лица это особо не улучшило. Теперь вид у нее был просто измученный. Несси положила свою ладонь поверх моей. «Ты тут ни при чем, парень», — произнесла она. Акцент опять ослаб, когда испуг на лице немного померк. «Но ты просто понятия не имеешь, о чем говоришь. И лучше б тебе вообще об этом не знать». «Почему?» — тихонько спросил я. «Что в нем такого?» А потом, понимая, что она может не ответить, добавил. «Несси, вы же знаете, я такой умный» аж самому противно, и терпеть не могу загадок, которые не могу разгадать. Я здесь ни при чем, — холодно добавила она, взгляд ее опять стал жестким. Но хорошо, если это тебя остановит, я скажу тебе почему. Потому что каждый раз, когда я приношу лекарство в эту... в его палату, то начинаю думать, не стоит ли и мне самой попасть под замок в этой психушке, только чтобы больше никогда не пришлось этого делать. Я едва сплю из-за кошмаров, которые мне иногда снятся. Так что уж поверь мне на слово, Паркер. Раз уж ты и впрямь такой умный, каким себя возомнил, то держись от него подальше. Иначе кончится дело тем, что окажешься там же, где и он, а никому из нас этого не надо. Хотелось бы мне сказать, что этот отчаянный призыв не пропал в туне, но в действительности ее слова лишь разожгли мое любопытство, хотя достаточно будет сказать, что больше я своей амбиции в отношении лечения загадочного пациента ни с кем из персонала больницы в открытую не обсуждал. Но теперь у меня имелась даже еще более веская причина. Если я вылечу его, Несси и все остальные, кому приходилось иметь с ним дело, навсегда избавятся от того, что, судя по всему, являлось основным источником страданий в их собственной жизни. Для начала нужно разыскать его историю болезни и посмотреть, не получится ли у меня поставить ему диагноз. Вы сейчас наверняка теряетесь в догадках, почему я попросту не расспросил про этого пациента своего начальника и почему при поиске истории болезни мне пришлось прибегнуть ко всяким хитростям и уловкам. Административная структура больницы была такова, что я крайне редко виделся с доктором Г., главврачом, которая приняла меня на работу. Моим непосредственным руководителем считался некто доктор П., и, к несчастью, после первой же встречи с ним, в мой первый же рабочий день, стало ясно, что общий язык мы с ним так и не отыщем. Это был вечно недовольного вида, здоровенный, как медведь, дядька, с грудью, как бочка, наголо бритой головой и такой же дремучий бородищий что под ней вполне могли прятаться несколько зверюшек поменьше, еще не съеденные им на обед. Его глаза, пара скучающих свиных щелок, просто излучали необоримое едкое раздражение. И я сразу сосомневался, что мне когда-нибудь вдруг повезет, и я его хоть чем-нибудь обрадую. Поначалу его речи вызывали раздражение и у меня, но я быстро догадался, что он просто хочет поставить меня на место и показать, кто тут главный. Позже я выяснил, что он просто исключительно лентяй и едва справляется со своими собственными обязанностями. Его подход к лечению всех, без исключения пациентов, заключался в том, чтобы обдолбать их таблетками практически до полного онемения, что предоставляло мне в моей работе довольно широкую свободу действий. К счастью, положительную динамику, которую он от всех требовал, обсуждать с ним мне практически не приходилось, не говоря уже о том, чтобы просить каких-то ценных указаний, Да и у остальных тоже не возникало нужды обсуждать с ним какие-то мои действия. Да что там, он даже редко принимал участие в обычных встречах с коллегами, практически каждодневных летучках, на которых совместно рассматривались предлагаемые планы лечения. Даже особо не припомню, чтобы когда-нибудь вообще видел его за пределами его собственного кабинета, в котором он, казалось, вечно скрывался, постоянно пребывая в самом брюзгливом и язвительном расположении духа. Итак, вернемся к моей охоте за историей болезни Джо. Для того, чтобы получить доступ к истории пациента, госпитализированного до 2000 года, мне требовалось запросить у сотрудников больничного архива ее бумажную версию, указав в качестве отправной точки для поиска фамилию больного. Все это потому, что из всех архивных данных до 2000 года в больнице успели оцифровать лишь имена фамилии пациентов и даты их поступления в стационар. Поиск просто по имени, без фамилии или дате госпитализации был теоретически возможен, но меня сразу предупредили. Если я не хочу, чтобы сотрудники архива меня попросту пришибли, лучше от таких просьб воздержаться. Со временем помог случай. Мне удалось одним глазком заглянуть в реестр назначения Несси в один из тот редких моментов, когда она оставила его без присмотра. К моему великому удовольствию, Этот документ оказался, похоже, единственным, в котором интересующая меня графа ФИО была заполнена полностью. Джозеф Е. М. В надежде избежать сидящего в архиве по рабочим дням зануду, который всегда цеплялся ко мне с расспросами, даже когда я запрашивал ту или иную историю болезни на вполне законных основаниях, я заглянул в архив в один из выходных, когда там работал некий Джерри, которому на почве хронического алкоголизма все было до лампочки. Он впустил меня, показал, куда идти, и лишь буркнул. Не забудь потом папку на место поставить, прежде чем опять провалиться в кресло. И вот она у меня в руках. Джозеф М. впервые поступил сюда в 1973 году в возрасте 6 лет и до сих пор числился в стационаре. Папка оказалась настолько пыльной, что сомневаюсь, чтобы за последние лет десять ее вообще кто-нибудь брал в руки, и такой толстой, что едва не лопалась. Но все записи были на месте, и на удивление в приличном состоянии, равно как и простецкая черно-белая фотография русоволосого мальчишки, который широко распахнутыми глазами мрачно таращился в объектив. Даже просто посмотрев на это фото, я почему-то сразу почувствовал себя неуютно. Отведя от него взгляд, обратился к записям и начал методично их просматривать. И по мере чтения осознал, что сообщения о так и не диагностированном состоянии Джо не совсем соответствовали действительности. Нельзя сказать, чтобы никаких диагнозов вовсе уж не было. Один, другой все-таки имелись. Но, похоже, симптомы Джо каким-то непредсказуемым образом постоянно мутировали. Что самое удивительное – В один прекрасный момент Джо даже выписывали, практически сразу после того, как он и попал в сферу внимания системы охраны психического здоровья, буквально через двое суток пребывания в стационаре. Привожу записи лечащего врача за этот период полностью. 5 июня 1973 года. Больной Джозеф М., мальчик шести полных лет, жалобы на интенсивные ночные кошмары и правдоподобные живые галлюцинации в которых ему видится некое существо, живущее в стенах его комнаты и появляющееся оттуда по ночам, чтобы пугать его. Родители Джозефа доставили его в больницу после одного особо острого эпизода, в ходе которого на его руках остались серьезные ушибы и ссадины. По словам пациента, повреждения были оставлены когтями упомянутого существа. Есть основания полагать склонность к самовредительству. Назначено 50 мг Тразадона в сочетании с базовым курсом психотерапии. 6 июня 1973 года. Пациент проявляет отзывчивость в ходе психотерапии, охотно идет на контакт, страдает сильной энтомофобией и, предположительно, аудиовизуальными галлюцинациями. Энтомофобия, инсектофобия, боязнь насекомых. За прошедшую ночь нарушение сна не испытывал, но объясняет это тем, что упомянутое чудовище здесь не живет. Впрочем, выслушав версию, что это чудовище представляет собой лишь часть его собственного внутреннего мира, пациент проявил склонность к пониманию и готовность согласиться с этим объяснением, что позволяет предположить ничего более серьезного, чем обычные детские страхи. «Родители поставлены в известность, что мы понаблюдаем за больным еще в течение суток, И в случае наблюдения дальнейших эпизодов галлюцинаций пропишем ему курс легких антипсихотиков». Родители проявили понимание. Я едва не расхохотался. Казалось просто смехотворным, что такая чепуха могла оказаться прелюдией к долгим десятилетиям кошмара для всей клиники. Тем не менее продолжил чтение. В записях было отражено, что после обещанных дополнительных суток в стационаре Джо был выписан домой. Имелось также указание на магнитофонную кассету с записью одного из сеансов психотерапии, архивный номер которой я старательно переписал в блокнот, предусмотрительно прихваченный с собой. Однако оптимизм лечащего врача после первой госпитализации Джо совершенно очевидным образом оказался преждевременным, поскольку мальчик вернулся в больницу уже буквально на следующий день, на сей раз с куда более серьезным набором психических расстройств. А больше его уже не выписывали. Вот записи о повторной госпитализации. 8 июня 1973 года. Больной Джозеф М., мальчик 6 полных лет, ранее уже госпитализированный по поводу ночных кошмаров. Прописан курс седативных препаратов и начальный курс обучения методики самостоятельного преодоления стрессовых ситуаций. С момента выписки состояние пациента существенно изменилось. Он более не выказывает ранее проявленных признаков энтомофобии, и склонности к галлюцинациям. Вместо этого наблюдается регресс к привербальной коммуникации. То есть коммуникация без использования речи, как в младенчестве. Кроме того, больной демонстрирует ярко выраженную склонность к насилию и садизму. Уже успел напасть на нескольких работников больничного персонала, в результате чего был иммобилизован. Несмотря на юный возраст, пациент, судя по всему, очень хорошо осведомлен, какие части человеческого тела наиболее уязвимы, и чувствительны к боли, причем зачастую с учетом индивидуальных особенностей того или иного человека. Пациент пнул одну из пожилых медсестер в голень прямо в то место, которое было недавно хирургически прооперировано. Пострадавшего пришлось эвакуировать на кресле каталки. Отзывчивости и склонности к сотрудничеству в ходе психотерапии пациент более не проявляет, издает щелкающие и скрипучие звуки вместо разговора и не способен к прямохождению по-прежнему агрессивен и склонен к насилию. Опять был связан и отправлен в палату после попытки нападения на доктора А. 9 июня 1973 года. Состояние больного вновь изменилось. Когда медсестра Эшли Н. сказала пациенту, что он дряной мальчишка, который слишком много пинается и машет кулаками, пациент опять перешел к вербальной коммуникации. Продолжил оскорблять мисс Н. словесно, называя ее «длиноносой убийцей Христа», тупой ебаной сукой и так далее. Мисс, госпожа, нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах ставится перед фамилией женщины, как замужней, так и незамужней. Мисс Н была этим крайне подавлена и вскоре подала заявление об уходе, ссылаясь на травматические воспоминания, тригированные оскорблениями пациента. Триггер в психологии, от английского trigger, спусковой крючок, Событие или действия, заставляющие человека повторно пережить испытанные ранее и практически забытые чувства, как правило, травмирующие. Направленная физическая агрессия, словесное оскорбление и асоциальное поведение больного позволяют предположить некую форму асоциального расстройства личности, хотя и слишком сложную и развитую для личности его возраста. Конкретные причины подобных действий со стороны пациента пока не поддаются объяснению. 10 июня 1973 года. Состояние пациента продолжает ухудшаться. Доставленный на прием, больной не сделал ни единой попытки поддержать беседу, с самого начала принявшись словесно оскорблять психиатра, адресуя ему такие эпитеты, как «ебаный никчемный алкаш», «бесполая холодная рыба», вонючий сученок Томми» и прочее. Все эти оскорбления полностью соответствуют личным нападкам, которым психиатр некогда подвергался в моменте сильной душевной подавленности. Пациенту задан вопрос. Почему он выбрал именно эти конкретные оскорбления? Пациент отказался отвечать. Пациенту задан вопрос. Не называл ли его кто-нибудь в точности такими же словами? Пациент отказался отвечать. Пациенту задан вопрос. Почему он предпочитает словесно оскорблять людей именно таким образом? Пациент ответил, что он должен, потому что он — дряной мальчишка. Пациенту задан вопрос. Может ли он перестать быть дрянным мальчишкой? Пациент спросил, что я по этому поводу думаю. Пациенту задан вопрос, что он сам думает. Пациент отказался отвечать. Сеанс психотерапии прерван, пациент отправлен обратно в палату. От себя лично хочу лишь добавить, что единственный сеанс с этим мальчиком вызвал у меня куда большее желание нарушить свое обязательство не употреблять алкоголь, чем любое другое событие, произошедшее со мной за все те 20 лет, что я состою в анонимных алкоголиках. По этой причине прошу передать случай другому специалисту. Никаких записей о дальнейшем лечении Джо психотерапевтическими методами больше не последовало. Очевидно, всего одного сеанса оказалось достаточно, чтобы написавший эти строки с отвращением сдался. Я лишь покачал головой. Даже при недостатке персонала клиника явно могла бы предпринять и более существенные усилия. И в самом деле, единственным документом за тот год была лишь коротенькая записка за подписью главврача, предписывающая персоналу изолировать Джо от прочих людей, находящихся на территории больницы. И за почти четыре последовавших за этим года больше ни единой бумажки.